Высокие ставки против низких ставок. Конечно, следует сказать о том, что в мире есть мрачные и скверные места, где просто недостает легкости и чувства свободы, из которых могли бы развиться творческие силы, а попытки личности выразить себя чреваты серьезными и весьма тяжелыми последствиями. Если кому-то из вас выпало быть инакомыслящим журналистом в нигерийской тюрьме – или радикальным кинорежиссером под домашним арестом в Иране, или женщиной-поэтессой в Афганистане, борющейся за то, чтобы быть услышанной, или кем-то, практически кем угодно, в Северной Корее, это именно те случаи, когда ваше творческое самовыражение может стоить жизни. Это чрезвычайно высокая ставка. Есть люди, которые упорно и мужественно продолжают создавать произведения искусства, несмотря на то, что живут при жутких тоталитарных режимах. Эти люди — герои. Низкий им поклон. Но давайте честно взглянем правде в глаза. Среди нас таких немного. В безопасном мире, где, скорее всего, живу не только я, но и вы, за занятия творчеством и самовыражением приходится платить низкую цену. Порой смехотворно низкую. Например, если издателям не понравится моя книга, ее могут не напечатать, что меня огорчит но никто не явится ко мне домой и не расстреляет меня за нее. Точно так же никто пока не умер из-за отрицательной рецензии в «Нью-Йорк Таймс». Таяние полярных льдов не ускорится и не замедлится из-за того, что я не могу придумать убедительную концовку для своего романа. Может быть, я не всегда буду добиваться творческого успеха, но мир из-за этого не погрязнет во зле. Может быть, я не всегда смогу зарабатывать на жизнь писательским трудом, но и это не конец света, потому что есть масса других способов заработать деньги, и многие из них куда проще, чем писать книги. И хотя неудачи и критика, несомненно, могут больно ударить по моему драгоценному эго, судьбы мира от моего драгоценного эго не зависят, и слава Богу. Так что давайте попытаемся усвоить эту истину. Ни в вашей, ни в моей жизни, скорее всего, никогда не возникнет такого обстоятельства, как крайняя необходимость заниматься творчеством. А теперь, когда мы приняли это к сведению, почему бы не заняться творчеством?